Лонг-Бич, Калифорния. «Дорогая Софи, слыхала я из дома, что ты по-прежнему бухтишь на тему вписки в Хм, знаю, ты совет у меня не спросила, но все равно его получишь. Дело в следующем. Это нелегко. Как попадешь на Авенджерфилд, будешь жить в одной комнате еще шестью девчонками, а нужник будет один на тринадцать человек. Никакого личного пространства».